Лилия в негодовании на своего директора, который, пока она была в отпуске, чуть не уволил ее главную помощницу. Она хочет, чтобы он признал свою вину и изменил свое поведение, но переговоры никак не удаются. Часть первая. Кто у кого на ковре? Леонид Кроль. Если представить, что вы на месте своего директора, как вы видите себя? Кто вы? Лилия. От лица директора. Я директор, академик. Леонид Кроль. Обратите внимание, у нас есть внутренняя провокация изобразить портрет так. Я академик, я дважды лауреат, я пережил все. Но так люди о себе не думают. Люди о себе думают. Ах, какая девочка пробежала мимо. Ах, ах, неужели поздно? Ах, геморрой. и гораздо меньше они думают, ах, я академик, ах, я академик, мне ничего не нужно, вот Лиля пришла, скорее бы она ушла. Лилия, хорошо, расскажу о предстоящих переговорах, которых еще не было. Я сейчас была в отпуске, возвращаюсь, а мне руководитель отделения, моя правая рука, говорит, что ее чуть не уволили. какой-то ненормальный написал жалобу, причем под влиянием важного человека из другого отдела. На этой жалобе директор написал «снять с должности заведующую». Заведующая эту проблему решила, пробралась к директору, объяснила, что все не так. Он отменил указание снять с должности, но выговор все равно ей объявил. «Я просто в ужасе. Меня не спросили». не дождались из отпуска. Ситуация не такая критическая, чтобы сразу снимать человека. То есть, как бы проигнорировали мое мнение. Директор сейчас тоже ушел в отпуск. Теперь жду, когда он вернется. Надо с ним разговаривать». «Леонид Кроль, у вас конфликт с ним, вы считаете?» «Лилия». «Я считаю, что да». «Леонид Кроль, а в чем конфликт?» «Какой-то дурак написал письмо». Он на него отреагировал. «Подумаешь, внизу какие-то люди копошатся». «Да он уже забыл про это письмо?» «Лилия». «Он забыл, да». «Леонид Кроль». «Вы хотите правду восстановить?» «Лилия». «Я хочу от него объяснение получить». «Леонид Кроль». «То есть, чтобы он, как ваш подчиненный, дал вам объяснение?» «Лилия». «Да». «И объяснение — это шаг к тому, ч т о б он больше этого не делал без согласования со мной. Леонид Кроль. «Вы воспитатель?» «Лилия. Да. Леонид Кроль. Отлично. Покажите ваш диалог с ним». Лилия. От своего лица. «Здравствуйте, Вячеслав Юрьевич. Я рада, что вы вернулись из отпуска. К сожалению, узнала, что было такое происшествие без меня. Мою правую руку, мою заведующую, на которую я опиралась, хотели снять с должности». «Что же такое произошло?» «Я ничего не знаю». Лилия от лица директора. «Лилия Анатольевна, да, вот тут был инцидент, были жалобы. Ну, мы уже все решили. Она ко мне пришла, мы поговорили и отделались просто выговором». «Сергей, он всегда такой мягкий?» «Лилия, да, на первый взгляд». Смех. Лилия продолжает от своего лица. «Вы знаете, ведь выговор – это тоже не просто так». Это же в личном деле, молодому сотруднику. И потом, вы хотели снять ее. А что, у вас есть другие кандидатуры? Может быть, у вас планы вообще на мой отдел? Может быть, вы хотите какие-то изменения внести, о которых я не знаю?» Лилия от лица директора. «Нет, конечно, Лилия Анатольевна. Мы без вас ничего не будем делать. Мы обязательно будем советоваться». Дружный смех. Лилия, он так все время, да. Лилия от лица директора. «Да, там произошел инцидент, надо было быстро отреагировать». Лилия от своего лица. «Вячеслав Юрьевич, вы мне доверили отдел. Я так понимаю, вы хотите, чтобы у нас хорошо шла работа. Я ценю своих сотрудников. Мне очень важно, чтобы они у меня нормально работали. Моя заведующая – одна из ценных сотрудниц». и мне очень жаль, если мы ее потеряем. Тезисы. Говорить от лица внутреннего голоса человека, с которым у вас переговоры. Это вход в субъективное. Человек начинает слышать не только себя, видеть не только свою точку зрения. Часть вторая. Дорасти до политика. Леонид Кроль. Отлично. Спасибо. Просьба к группе. Нам помочь. заходить за эти стулья и озвучивать внутренние монологи, что герои говорят на самом деле. Участники группы. От лица Лилии. «Я так переживаю за своего сотрудника». От лица директора. «Погода хорошая. Что мне сказать, чтобы она ушла отсюда?» От лица Лилии. «Когда ты уже просто признаешь свою ошибку». От лица директора. «Чего же она от меня хочет? Чтобы я признался и отступил?» «Я же академик». От лица Лилии. «Как сделать, чтобы в мой огород без меня не лазили?» От лица директора. «Молода еще, ничего не понимает». Леонид Кроль. От лица Лилии. «Лучше б ты скорее ушел и оставил свое место. Я бы то, что ты делаешь, делала бы гораздо лучше». От лица директора. «Что она от меня хочет?» «Хорошая, активная». но надо ее немножко притормозить. Что-то она как-то слишком активизировалась. Тезисы Мы часто попадаемся в ловушку. Воспринимаем людей в первую очередь в их социальных ролях. Я академик, например. Не видя в оппонентах живых людей, мы не видим и их п о т р е б н о с т и чувств, слабостей, нужд. Словом, того, от чего по-настоящему зависит успех переговоров. Хорошо бы услышать внутренние, обычно неслышные голоса. Реконструировать, опереться не на знание, а на свою интуицию. Прием хорош тем, что никто не знает, как правильно, но фантазии дают дополнительное пространство и инструменты. Себя тоже неплохо было бы реконструировать, вычленить свое истинное послание, на которое на самом деле и реагирует ваш собеседник». часть третья. Взаимоотношения полов никто не отменял. Леонид Кроль. Какие мнения? Какие картинки? Сергей. Я думаю, что не надо эти переговоры затевать. Они лишние. Леонид Кроль. А если их все же затеяли, как их правильно вести? Если по шагам, то какие пять шагов вы сделали бы? Что было бы месседжем первого шага, второго, третьего, четвертого, пятого? Каждый шаг имеет отпущенное время. Или сделали, или упустили. Николай, для начала выяснить, как самочувствие руководителя, который вышел из отпуска. Как отпуск? Поговорить ни о чем. Контакт наладить. Оксана, может быть, рассказать об отделе? Если человек только вернулся, просто ввести в курс дела. Леонид Кроль. «Мне кажется, что если приходит девочка к мальчику, хоть мальчику и сто лет, а девочке 15 т о в этой ситуации не надо говорить об отпуске, потому что получается замогильный разговор. Вам, конечно, ничего не надо в вашем-то возрасте. Что вы можете? Но все-таки вас в отпуск свозили на тележке, привезли обратно. На вас там не дуло, по крайней мере? Или нет, вы должны вот так...» Как вы хорошо выглядите. После отпуска вы просто другой человек. Вас нам здесь не хватает, но в с е т а к и надо чаще отдыхать. Смех. Смею утверждать, что в любых переговорах, если разговаривают мужчина и женщина, дозы мужского и женского может очень небольшие присутствуют и могут быть увеличены. Это не значит, что надо приходить к академику в мини-юбке, но тем не менее Тезисы. Если переговоры происходят между мальчиком и девочкой, то каковы бы ни были их возраст и статус, уместно и естественно добавить в общение дозы мужского и женского, особенно с возрастными переговорщиками. Плоха установка, этому уже ничего не надо. Часть 4 Простил грош, проси рубль. Леонид Кроль. Первый шаг все-таки, как ты мне надоел, когда ты сдохнешь. Как ты отпуск провел, как на тележке повозили. Когда тебя отвезут на тележке подальше. Или, как ты хорошо выглядишь, как тебе идет эта стрижка. Последнее гораздо эффективнее. Какой второй шаг? Что такое говорить о делах с ним? Что ему было бы интересно? В версии Лилии он вообще не знает, что происходит. Я думаю, надо ему дать почувствовать, что на этой делянке именно для него выращивали лук и редиску. Ни в коем случае не нужно сразу качать права и говорить ему, какие ошибки он совершил до ухода в отпуск. Для него эпохи «в отпуске» и «до отпуска» разделены, как Америка и Европа. А тут приходит кто-то и начинает бубнить – вы до отпуска совершили такую ошибку вы зашли в мой огород на мою делянку как вы могли зачем вы пришли в мой огород не ходите в мой огород сидите в своем огороде и он я академик от грыз 6 голов защитил 8 и тут приходит девочка который я дал отдел и она мне рассказывает что я вырвал ее редиску да это моя редиска Мы хотим, чтобы основной месседж, который у л и л и есть «я умная», «я хороший организатор», «я все прибираю к рукам», «ты уйди, подвинься, я сяду на твое место», чтобы этот месседж не был столь явным. Нормальная, достойная цель, но не нужно совершать ошибок по пути. Второй месседж должен быть про то, что он академик, хороший организатор в каком-то узком вопросе. Без него не было таблички в нужном месте. Он пришел, и сразу повесили табличку. Какой хороший организатор. Третье. Может, надо посоветоваться с ним о чем-то? Потому что, в конце концов, большой человек. Я такая молодая, и на вас смотрю. Мне 25, я только пришла на работу. Посоветоваться о чем-то. Пусть об очень умной своей научной работе. Он привык, чтобы к нему приходили и что-то приносили, диссертацию, коньяк, просто улыбку. А тут приходит и с унылым лицом редиску выдрал. «На мою грядку залез, свинья!» «Посоветоваться, к академику ведь пришла!» Он же думает, что по-прежнему сорокапятилетний, шустрый, крепкий, умный и все понимающий интриган. Если приходишь к нему с месседжем, что он еле сидит и чуть не падает, это одно». Если с тем, что он сорокапятилетний и умный, другое. Потом четвертым месседжем. Вы как бы между прочим говорите. Вы такой великий, мудрый, приятный. Знаете, тут небольшая ошибочка вышла. И вы, конечно же, правы. Вас побеспокоил пациент из моего отделения, не уследила. Но знаете, вот все-таки немножко здесь ошибочка. Давайте чуть поправим. Я бы хотела, чтобы выговор сняли. Вы, конечно, правы, но то-то, то-то и то-то. И пятый шаг. Попросить что-то серьезное. Что вам на самом деле нужно, потому что вы подготовили этими этапами почву. А так получается, что вы пришли, и начинается бубнеж. Первый акт переговоров. Что, свинья, залезла на мою грядку, редиску топтала? Второй шаг. Что, корова, залезла на мою грядку, редиску вырвала? Третий. «Что ты, курица, залезла на мою грядку? И грядка к тому же маленькая, мне уже нужна грядка побольше». Вы прекрасно понимаете, что кроме профессионализма и того, что вы на содержательном уровне во всем супер соответствуете, вам нужно вести переговоры. «Так ведите, не расслабляйтесь. У вас политический разговор, вы хотите занять политическую должность». и то, какая вы хорошая девочка, не соответствует тому, что вам надо. Надо быть с ним в этих разных шагах разной. Понятно говорю? Вам хорошо быть не дряхловатой девушкой-академиком, а подтянутой молодой женщиной, которая может и улыбнуться, и комплимент сделать, и о делах поговорить, и четко растолковать, что она хочет, и тогда будет толк». Лилия. «Хорошо, спасибо». тезисы. В данных переговорах незримо присутствуют пациенты, врачи, коллеги. Имеет смысл тренировать свое умение реконструировать. С кем еще, кроме присутствующих, ведут диалог переговорщики. Формальный язык и банальности мешают поднимать глаза и видеть, что сейчас и кто перед вами. Реакция на формальный язык обычно такая – Он меня за человека не считает. Полезно предварительно разделить для себя предстоящие переговоры на несколько шагов, где у каждого шага есть свой конкретный главный месседж. Заметки на полях. Прежде всего, Лилии наплевать на своего руководителя. Она хочет с ним поскорее разобраться, не видеть его то есть внутренне, по амбициям, она ведет себя как директор. Что касается реконструкции того, каков он на самом деле скользкий, поживший, дипломатичный, хваткий, с виду рассеянный. Но ее не интересует его качество. Она не делает своих раскрасок, а они нужны. Это наша точка зрения на улучшение переговоров. Нарушена в голове а. драматургия, б. функции, кто кому Вася. В. Раскраски. Лень в них инвестировать. Она же на сто процентов права. Она работает на то, чтобы вызвать у него чувство вины и восстановить справедливость. Вопрос. Склонен ли он испытывать чувство вины? Хочет ли он восстановить справедливость? Если копать глубже, она разочарована в науке. Ей бы пошло быть директором института, но по правилам игры до этого еще лет пятнадцать. И что же делать в промежутке? Стоит взглянуть на разочарование Лилии прямо. Суть ее состояния в том, что иллюзии науки как таковой прошли. Так хоть директором посидеть, политикой заняться. Здесь начинаются игры власти, а почему бы и нет. Но стоит понимать, что речь именно о них – И это уже не игра в обиду за уволенную сотрудницу. То есть ее претензия к академику «ты меня подставил перед подчиненными и пациентами», а его фактическая реплика «ты много власти хочешь, я здесь хозяин, пляши и улыбайся». Ее реплика «ты старый хрыч», а его «вот ты как запела». Я веду ее к открытию собственных месседжей хотя бы для себя – Задача моя – перевести ее в субъективную плоскость, придать этому полю мыслей про себя статус существующего, услышать идущий внутри неслышимый миру монолог. Версия пяти переговорных шагов в данной ситуации. Первое. Месседж – хорошо выглядишь, вместо «когда же ты сдохнешь или подвинешься». Второе. Месседж – наша грядка выращивает редиску для вас, вместо «не мешай». На этом же шаге выразить восхищение, например, ты хороший управленец. Третье. Посоветоваться как с экспертом. Четвертое. Ошибочка вышла, вы правы, но хочу, чтобы выговор сняли. Пятое. Просьба о чем-то серьезном для своего отдела.